Во время допроса молча стоял у стола, медленно и сонно поводя набрякшими влагой, многоопытными голубыми глазами. Мерно сопел, и при каждом вдохе и выдохе его тучное покойное тело, облаченное в серый мундир, то всходило, то опадало, как опара. Когда прошло оцепенение, вахмастер Балдер вдруг весь налил сокровью, затрясся на месте и закричал «Возьмите его!» Унтер Фенбонг, за ним солдаты кинулись на Валько. Но хотя Унтер Фенбонг стоял ближе всех, ему так и не удалось схватить Валько, потому что в этом мгновении Матвей Костевич с ужасным хриплым, непонятным возгласом ⁇ Ах ты Сибир нашего царя ⁇ одним ударом отправил Унтера Фенбонга вперед головой в дальний угол кабинета. И, склонив в широкое теме, как разъяренный вол, ринулся на солдат. Ах, то дюже добрый, Матвей, с восторгом сказал Валько, порываясь из рук немецких солдат к тучному багровому вахтмастеру Балдеру, который, выставив перед собой маленькие, плотные сизые ладошки, кричал солдатам. Не стрелять, держите, держите их, будь они прокляты! Матвей Костевич, с необычайной силой и яростью, работая кулаками, ногами и головой, раскидал солдат, и освобожденный Валько все-таки ринулся на вахмастера Баудера, который с неожиданной в его тучном теле подвижностью и энергией побежал от него вокруг стола. Унтерфен Бонг снова попытался прийти на помощь к шефу, но Валько со скаленными зубами... Словно, огрызнувшись, ударил его сапогом между ног, и бонк упал. «Ах, ты же добрый, Андрей!» — с удовольствием сказал Матвей Костевич, ворочаясь справа налево, как вол, и при каждом повороте отбрасывая от себя солдат. «Прыгаю в окно, чуешь? Да там проволока. А ты ж пробивайся до меня». «Ух, собир нашего царя!» — взревел Костевич и могучим рывком, вырвавшись из рук солдата, очутился возле Валько и, схватив кресло мастера Брюхнера, занес его над головой. Солдаты, кинувшиеся было за ним, отпрянули. Валько со скаленными зубами и восторженно свирепым выражением в черных глазах срывал со стола все, что стояло на нем — чернильный прибор, пресс-папье, металлический подстаканник — и во весь замах руки швырял все это в противника с такой разгульной яростью, с таким грохотом и звоном, что вахтмастер Балдер упал на пол, прикрыв полными руками лысоватую голову, а Шур-Корейбанд, дотоле сжавшийся у стенки, тихо взвизгнув, полез под диван. Вначале, когда Валько и Костюч кинулись в битву, ими владело то последнее чувство освобождения — какой возникает у смелых и сильных людей, знающих, что они обречены на смерть. И этот последний отчаянный всплеск жизни удесятерил их силы. Но в ходе битвы они вдруг поняли, что враг не может, не имеет права, не получил распоряжения от начальства убить их. И это наполнило их души таким торжеством, чувством такой полной свободы и безнаказанности, что они были уже непобедимы. Окровавленные, разгульные, страшные. Они стояли плечо к плечу, упершись спинами в стену, и никто не решался к ним подступиться. Потом мастер Брюкнер, пришедший в чувство, опять натравил на них солдат. Воспользовавшись свалкой, Шуркрейбант выскользнул из-под дивана за дверь. Через несколько минут... В кабинет ворвалось еще несколько солдат, и все жандармы и полицейские, какие были в комнате, с копом, обрушились на Валько и Костевича. Они свалили рыцарей на пол и, дав выход ярости своей, стали мять, давить и бить их кулаками, ступнями, коленями, и долго еще терзали их и после того, как свет померк в очах Валько и Костевича. Был тот темный, тихий, предрассветный час, когда молодой месяц уже сошел с неба, а утренняя чистая звезда, которую в народе зовут Зарянкой, еще не взошла на небо, когда сама природа, как бы притомившись, уже крепко